Древние люди, что книгу эту написавши, сошли на нет, вымерли, и тени не осталось, и не вернутся, и не придут, нету их. А они, голубчики наши темные, вона, ни себе, ни людям, попрятали книги и гноят, и ни нипочем не признают, что, мол, книга у него запрятана, а отсталась большая, и болезни боятся, а болезнь тут ни при чем, пендик тысячу книг прочитал и здоров». А на голубчика он не распалялся, это все водонос из Делия, звали его Кандар Пакету. Это все тесть, подбил под руку, подсунул крюк не вовремя, когда сердце ослепло, когда снег бесновался до дальний вой, разума лишил. А вот, вот что она делает с людьми, лишает разума. Летит в метели голодные, бледные, и себя не слышишь, и в глазах звездные колеса, и рука не туда поворачивает, хрусть и потекло. А книгу берег. Книга, сокровище мое несказанное, Жизнь дорога, просторы морские, Ветром овеянные, золотое облако, Синяя волна, расступается мрак, Далеко видать, Раскрылась ширь, а в вшире-то той, Леса светлые, солнцем пронизанные, Поляны тульпаном усыпанные, Ветер весенний зефир, Ветку качает белым кружевом, Помывает, а то кружево повернется, Веером раскроется, а в нем, Как в чаше какой узорный. Княжья птица белая, рот красный, Невинный, не ест, не пьет птица Паулин, только воздухом живет Да поцелуями, не вреда от нее Никакого ни беды не бывает. А улыбнется княжья птица тюльпановым ртом,